Юрка счел, что это оно, и окончательно рассчитался с парнями, которые радостно подбрасывали в себя пластиковые комбинезоны, хрустнули зеленью и двинули в ресторан. Сам пустырь и умирающий заводик с железобетонным тупичком немедленно был куплен. Почему-то группой украинских бизнесменов, которые немедленно обнесли всю территорию громадной бетонной стеной, поверху которой шла колючая проволока, под напряжением.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 А потом в Дубровку потянулся тоненький, но непрерывный ручей посетителей. Люди все шли и шли, неся свои листочки и, самое главное, письма. Родным и близким, оставшимся там. И несли, несли, несли. Картошку, шкуры, самодельную одежду, золото, подделки из кости, камня и дерева. У Максима шла кругом голова. Это было страшно. Столько слез, столько нервов, столько дрожащих монологов.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 «Москва. Октябрь 2013 года. Что вы решили?» Человек за столом сидел неподвижно, ничем не выдавая своего волнения. «Я хочу уехать. Туда». Макс грустнул пальцами. «Да? И в качестве кого? Поселенца?» Ироничный взгляд, брошенный собеседником на покрытые свежим лаком ногти Максима, был красноречивее любых слов. «Топором махать?» Макс пожал плечами.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 Алмата, ноябрь 2013 года. Сдурел. Голос Ивана, искаженный динамиками, гревел на весь изолятор. «Ты чего тут притащил? Что за самодеятельность? Вольнонаемный указок!» Кошечкин взревел. Настоящий подполковник. Макс успел выяснить звание своего нового тьфу-бля-куратора и непосредственного начальника. «Я головка вот...» Кошечкин вспомнил, что он все же не в казарме, избавил тон. «Максим, ну что за...» «Все же просчитано. Груз расписан на полгода вперед. А тут...» Он поднес глазам листок. «Акварельные краски, сто комплектов. Масляные краски, двести. Что это за...» Было заметно, что ему очень хочется выматериться. Максим сидел в своем изоляторе и закипал. «Ты...» Голос сорвался на фальце. «Ты, ты их видел?»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 Ангар был мелкий, метра четыре в ширину и столько же в высоту, зато длиной метров шестьдесят. Понял? Понял. В промерзшем помещении хлопками включились лампы. «Это что за...» – Максим остановился. Перед ним стоял странный уродец о четырёх колёсах. «Знакомься, номер первый!» Кошечкин хлопнул перчаткой покрашенному белой краской металлу кузова. Кузов прогнулся и с жестким звуком встал на место. Нормальный аппарат. Фуйня называется. А? Грузовичок однотонко, китайский. Фуй, муй, как-то там, не помню, если честно. Здесь на ЗТМ договорились. Загнали им партию, вот они и изгаляются. А это чего? За двухместной кабиной, занимая без малого треть куцового кузова, стоял грубо сваренный, грубо отшлифованный и грубо покрашенный параллелепипед.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 Кошечкин, ну и вон нахрен это пиво, принеси водки.